Глава 13. Раз уж лесник хладнокровно прикончил напарника, придется связываться с ним напрямую. Надо передать посылку, но это должно выглядеть так, будто я в этой схеме не участвую, чтобы никто из живых меня или парней не назвал. Ну и надо как можно меньше пересекаться с лесником напрямую, Раз он такой хладнокровный убивец. В первой моей жизни Мокрух за ним не водилось, хотя, скорее всего, их просто не нашли. Но раз жив только он, надо всучить машину с грузом назад, а кроме того понять, работает ли он с кем-то еще. «Че, падла, кинуть меня решил с банком?» Грубо спросил я и подмигнул парням. «Думал, я не узнаю». Брат встал ко мне поближе, чтобы слышать разговор. Ты западлу мне поясни, тем временем злобно прогудел лесник. Что за предъявы? Сидеть тихо и молчать, спокойно, но твердо сказал я. Я знаю, какой девки ты сидишь. На дно залег после того, как у тебя тачку увели, как у последнего лоха. Ты к чей чей-то ты тачку угнал? вскричал тот. «На еще тебя ищут менты», — продолжал я, не отвечая на вопрос сразу. «И безопасники банка старт, потому что они нашли те два подарка. Один у Костика дома, второй у самого банка». «Ты про че вообще?» «Ага, рассказывай, будто бы не в курсе, кто всех убил». Но я продолжал. «Тачку у тебя пацаны с северянки отработали. Я ее увидал. Подошел, вижу, твоя». А внутри портфеля старта. И вот-то значит как. Мало того, что обуть меня хотел, так ищи и дискету спер. Где она? Никакой дискеты не было, но я хотел понять его реакцию, а заодно дать ему ложный путь. Соломинку, за которую он утопающий схватится и утонет окончательно. А что с ним еще делать с макрушником? Раз он начал так решать свои проблемы и распробовал вкус крови, теперь не остановится. Молчал он несколько секунд, а когда ответил, то сработал как надо. Не дурак, натаскался чему-то ухитрющего костика. А может это он все придумывал, а второй тип был в команде, чтобы отвлекать внимание? Умно. Дискеты у меня. Сказал лесник более рассудительным голосом, даже никак не выдав, что врет. Продолжил он еще спокойнее. слушай что чё чё-то нездравый разговор пошел. Умысла кинуть никакого не было, а Костик подло с блатными связался. Они его и... Э, того. А груз я взял у банка, потому что в курсах был, что Костик кинуть нас хотел». Он договорился, чтобы ночью ячейку вскрыли, хотя чесал, что днем ее потрошить будем. «Так», — я кивнул. Ну и хитрюга, нашелся на ходу. Ну или придумал алиби и отмазки заранее. И если бы не наш маневр с машиной, это бы все сработало. Да и не будь у меня двадцати с лишним лет опыта работы с ледаком, я бы поверил. «Вот и забрал все, и дискету, и портфель». Портфель в тачке был, так ее какие-то хмыри отжали по беспределу. Но ты ее взял. Так вот что я предлагаю. Лесник снова взял паузу. Вот как вчера базарили, давай пересечемся в кафе Алина на трассе к аэропорту, в восемь вечера. Я дискету принесу, а ты сумку и тачку мою пригонишь. И порешаем, что с этим делать. Мысль есть, как Александрову Барыге этому все это предъявить. «Давай сделаем!» Крутится, ведь он поставил на эту карту все. а у него нет ни хрена. Вот и пытается выгадать хоть что-то, чтобы остаться в живых, а то еще и заработать. Ну и от меня избавиться хочет, это точно. Но несмотря на трудности, схема все равно идет в нужную нам сторону. Разговор закончился, я убрал мобилу и проверил батарейку. Теперь дальше. Че за дискета?» — тут же спросил Ярик, дождавшись окончания разговора. «Да не было ее. Я ее придумал. Он не знает этого, но хитрит, якобы она у него, чтобы меня выманить и остальное забрать». Охранник убрал в портфель, закрыл на кодовый замок. Лесник его прикончил, но замок не вскрывал. Это бы увидели, да и некогда было, там трупешник валялся. Так что ничего он оттуда взять не мог». «Если и захватил чего, заберем. «А да, сам туда поедешь?» «Нет, там засада стопудов, брат», — сказал я, и он кивнул. «Возможно, там засядут блатные, раз он их упомянул». «Да и смотри, что думаю. Они же тогда хотели все Александрова подтянуть через сына, помнишь?» «Ну?» Но... «А тут новый шансом представился, если он рассказал кому-то. Вот и трутся рядом». «Ну и получит Джон у меня!» — пообещал Ярик, с чувством ударив кулаком по ладони. «Это если он сам приедет. Хотя должен. Надо же забрать портфель портфеле машину. Ну и проверить, что меня грохнули. Надо бы придумать, как тачку передать. Да забошлеешь кому-нибудь соточку и перегонят. Или сами сделаем. Ты здесь, а кто-то из наших привезет. Водилу могут убить. Я немного подумал». И мелькать нам там нельзя. Лесник мог кому-то сказать, что я как-то замешан. Но вообще это не страшно, потому что с Александровым меня много кто видел. Главное, чтобы про нашу группу не слышал никто. «Если услышат, хреново будет!» Брат шумно выдохнул через нос и задумался. «Но если их загрузить, им вообще не до нас станет. Вот этим и занимаемся уже сколько дней». «Медленно, но верно. Да я с Ивановым говорил, он передаст про это все Веселку. А раз найдут труп охранника у банка, Веселовский точно про это услышит и заинтересуется, что случилось. еще Глеб поговорит с Некрасовым, чтобы про эту стрелку услышали люди-маги. Передадут через кого надо». «Весело там будет», — проговорил Ярик с хитрой усмешкой. Я хирурга возьму, чтобы точно ему строил, если решат мирно договориться. А насчет водителя, возможно, водителя убьют, поэтому брать кого-то со стороны нельзя. Нужен особый человек, чтобы заодно и решить какую-нибудь проблему из будущего. Я напряг память. Гадов в этом городе я знаю предостаточно, со многими говорил лично. Подключить Кузю, который эту тачку и угнал. Плакать по нему никто не будет, но он еще может пригодиться. Да, есть и похуже, не только те, кого я помечал себе в особый список. Вот как насчет... Точно, есть один доброволец. Встречи с ним утром. Возбуждать дело не нужно, да и в суд нам этого злодея тащить не надо просто чтобы все поняли, что это наш клиент. Я искал как раз такого, ведь у кафе наверняка будут трупы, и никому не надо, чтобы поднялась вонь, и якобы в разборке погиб гражданский, даже если это отпетый головорез. Никто же не будет знать, кто это на самом деле. Доказывай потом, что это был опасный преступник. Не скажешь же остальным, что я прожил жизнь в будущем и вернулся. Поэтому знаю, кто виноват, а кто нет. Ведь если тот же Некрасов решит, что от наших действий гибнут невиновные, то он не только перестанет помогать, он будет против нас бороться. Поэтому водитель должен был быть заведомо виновен для всех, чтобы о нем никто не жалел. Ну и чтобы наши парни тоже сразу бы согласились с приговором. И такой человек нашелся. Хоть я его и подзабыл, но быстро вспомнил, кто он и чем занимается. Степанюк Александр, 35 лет, дважды женат, ныне разведен, занимается недвижимостью. Ну, как занимается? Классический черный риэлтор, хотя это выражение особо еще не в ходу. Сами квартир он не продает, он спец другого рода, освобождает жилплощадь. Занимается одинокими стариками, чтобы они переписывали свои квартиры на нужного человека. Организовывает всякие аферы с судами на это жилье и придумывает схемы по приватизации жилья. Настоящей прихватизации. А порой действует жестко, чтобы прежний хозяин уж точно не помешал. И тогда люди бесследно исчезали. Крепили мы его в 2005 когда вскрылся случай аж тройной макрухи. Степанюк тогда развернулся по полной, работал нагло, особо не скрывался. Когда за городом начали строить новую дорогу, идущую через старую деревню, он за этот шанс ухватился сполна, чтобы продать территорию для строительства подороже. Но чтобы продать землю по высокой цене, он решил взять ее за бесценок от прежних хозяев тем более план строительства никто не знал. Скупил несколько участков по дешевке у деревенских алкашей. Но вот с одним домом не выходило. Там хозяева умерли, а их дочь участок продавать отказывалась. То ли хотела продать его напрямую, то ли ждала цены повыше, то ли просто место было дорого, как память. В итоге Степанюк отправил своих громил торговаться, но все пошло не так. Избу хозяйки подожгли, пока все спали. Погибли трое жильцов, выжил только младший сын, который в это время ночевал у знакомых. Случай был резонансный, показывали даже в новостях по центральному телевидению. Но прошло время, и народ, требовавший расправы над поджигателями, об этом случае подзабыл. Тогда за дело взялись матерые адвокаты и начали его разваливать. До суда все же дошло. Но хоть сообщники и сообщали, что Степанюк несколько раз отправлял одиноких старушек не в домик в деревне, а сразу на тот свет. Но суд эти показания не принял. Да и вообще адвокаты весь процесс кричали, что это просто кто-то пьяный уснул с сигаретой. Вот все и сгорело. Да и мой старый знакомый басмач тогда подсуетился, подмазал кого надо, чтобы с этой схемой перепродажи что-нибудь поиметь. После этого они со Степанюком в саунах гуляли и водку пиво с коньяком кушали. В итоге посадили кого-то из шестерок, а сам Степанюк зоны избежал. Так что на роль козла отпущения он подходит не в той жизни, так в этой. Тем более к этому дню на нем уже должно висеть несколько мокрух. Он занимается такими делами с 1995-го. Тем более он мошенник, как лесник, так что их легко свяжут друг с другом. Ну и главное, той семье он уже не навредит. Пообщался с Глебом. Он про этого товарища знал, ведь он и его сообщники были под прицелом урубоп. Но они пока собирали против него материал. Макрухи были, но только с косвенными уликами. В суд не пойдет». Но впечатление все уже составили, были уверены, что на счету Степанюка есть убийство. Нам же проще, переживать о нем Некрасов не будет. Короче, уже утром в десять часов я был в офисе дельца и расписывал ему преимущества, которые даст обладание тем заброшенным кафе Алина, куда так упорно меня звал Лесник. Степанюк внимательно меня слушал. Суть в том, что якобы москвичи хотят строить там торговый центр, как раз под планы о строительстве нового микрорайона. Но кто-то уже прочухал, что там будет, и собирается выкупать всю доступную территорию для перепродажи. Поэтому нужно успевать, пока есть что покупать и пока законы позволяют. Причем я пришел не просто так, а с рекомендациями. Якобы меня направил сюда сам атаман. Хозяин офиса звонить и проверять, само собой, не стал. Откуда у него номер главы крупной ОПГ? Не настолько он пока еще большой делец. Офис у него маленький, буквально небольшой кабинет в местном торговом доме на третьем этаже. Не от секретарши, а громила Степанюка обычно где-то крутится. Все оформлено, скорее всего, на какого-то бомжа, а самой фирме принадлежат разве что скрепки». Очень тесно, большую часть помещения занимал шкаф с одеждой и стол. Стул для посетителя едва помещался в промежуток между столом и побеленной стеной. Но к нему клиенты и не ходят, просто он организовал это место для статуса. Мол, есть офис в центре. Вся мебель дешевая, разве что настольный канцелярский прибор с часами смотрится дорого, под малахит. «Надо успевать!» Толстый усатый мужик с косым правым глазом быстро перебирал бумажки и якобы работал. Но я видел, что это старые квитанции, телеграммы и лотерейные билеты. «И цена вопроса?» «У него дорогой пиджак, но ему маловат, потому что пуговица пиджака на животе едва сходилась, как и пуговица на его рубашке». «Пять тонн зелени», — я усмехнулся. Старый владелец вообще думает, что скоро там все будет стоить еще дешевле. Вот и торопится продать. У него инсайт, что там свалка будет, но на деле торговый центр. Надо сегодня в 8 вечера подъехать обязательно. Деньги с вас. Прибыль делим так. Мне 70%, а вам 30. Это же я выгодное дело нашел. Степанюк принялся торговаться с неожиданным жаром и сошлись на том, что мне 60, а ему 40, и такой же вклад вносит каждый. Получим-то мы все равно по нулям, ведь никто там ничего не продает и не строит. Но нельзя, чтобы он заподозрил подставу, поэтому я торговался так, будто действительно должен был получить с этого долю. День прошел в подготовке, а к вечеру поехали со Степаником на точку на Хонде Лесника. Но у кафе мне показываться было нельзя, они могли сразу открыть огонь. Стрелять пока рано, и сегодня большинство бандитов должно выжить, чтобы паханы группировок не смогли замолчать это дело. Тогда братва будет недовольна, и паханам придется давать ответку. Но меня там видеть не должны. Мы придумали план, что мне кто-нибудь позвонит и скажет пару слов, из-за чего я должен буду выйти. Связь в этом районе все равно плохая, Степанюк услышит только шипение, но обыграть все надо естественно. Подозрения будут в любом случае, но тут я рассчитывал на другое — на жадность Степанюка. Если я отойду, он решит, что сможет без меня договориться насчет участка и поедет выбивать себе лучшие условия. Он клюнет сто пудов. Сошлись на том, что когда мы будем рядом, мне позвонит Валера из больницы, и что-нибудь будет говорить, чтобы в трубке слышалось бормотание. Ну, а я же сделаю вид, что якобы на точку приехал мой недруг, и мне придется выйти, но уговорю Степанюка, чтобы он продолжил переговоры без меня». Вот Валера и позвонил. Правда, что-то пошло не так. Сказать что-нибудь для него оказалось непосильной задачей, а фантазия отключилась. «Вот звоню, как договаривались» проговорил он задумался и выдохнул я слова забыл блин что делать то что говорить надо здравствуйте валерий львович начал говорить я совсем о другом чтобы все равно разыграть сценку не слышу не молчите что там у вас птички летают тихо сказал валера сдавленным голосом похоже он просто решил говорить то что видит вокруг ну хоть что то «Да-да, как раз едем. Я закивал. Уже скоро будем». Степанюк с беспокойством смотрел на меня одним глазом, а второй косил на заднее сиденье, где лежал портфель с бумагами. Я ранее говорил ему, что там документы на участок, которые надо подписать. «Уточки крякают», — продолжил Валера описывать природу вокруг себя. Наверное, он вышел покурить. «Голуби ходят, ветер дует». «Девчонка симпатичная там стоит в шортах коротких. Ничего такая. Я не знаю, что еще говорить. Уже хватит». Фантазии у него оказалось не очень много. Я просто просил его говорить хоть что-то, чтобы Степанюк слышал, что кто-то со мной говорит, но Тихий никак не мог собраться с мыслями. Впрочем, я его понимаю. Бывает, что сложно вот так вот взять и что-то придумать на ходу. «Во как!» Я сжал кулак, чтобы Степанюк решил, что я обозлился из-за новостей. Я вас понял, Валерий Львович. Ладно, что-нибудь придумаем. Да, ты придумаешь. Вот такие вот пироги. И отключился. Ну, в команде от него не требуется красноречие. Его дело стрелять, а не говорить. Да и в итоге все равно поболтали. Я убрал телефон и посмотрел на Степанюка. «Мать его, ее красота, Все через одно место!» «Да что случилось?» — спросил он. «Приехал совладелец кафе, а он меня еще тогда не взлюбил», — начал сочинять я. «Как только увидит меня, так сразу передумает продавать. Решит, что мы что-то замыслили. Как бы сделать? Контракт-то срывается». Я посмотрел на него так, будто мне в голову только что пришла мысль. «Езжайте сами» договоритесь валерий львович уже в курсе про вас можно прямо на этой тачке ехать вот и документы все здесь просто подмахнуть а деньги потом там еще на мое имя документы их не забудьте подписать то есть я еще и сам должен все делать недовольно пробурчал степанюк тогда я хочу шестьдесят процентов сорок и ни копейки больше пятьдесят и платим поровну договорились Хитрюга. Судя по его ухмылке, он решил, что отожмет участок только себе. Но в итоге все окажется совсем не так, как он думал. Я вылез из машины, и «Хонда» поехала дальше по трассе. Ему придется попетлять и проехать по грунтовке, а меня подвезут до нужного места напрямик. Я дошел до полуразвалившейся автобусной остановки, и через пару минут рядом со мной остановился красный мотоцикл «Иш-планета». За рулем левитан в джинсовке и в кепке, надетый козырьком назад. На руках перчатки без пальцев, на носу темные очки. Хрен узнаешь, он в такой одежде сильно изменился. «К «Кипиш какой-то начинается», — проговорил он, показывая в сторону аэропорта. Все намази, Костян. Пока он стоял, я сменил маскировку, снял пиджак с рубашкой, под ними была черная футболка и брюки, под ними надеты спортивные штаны с полоской. Надел темные очки и бандану, а старую одежду убрал в пакет. Погнали! Левитан взялся за руль крепче. Сел позади, и уже через пять минут Костя спрятал мотоцикл в высокой траве, и мы с ним поднялись на холм. Там ждал Денис, хирург с биноклем. Рядом с ним лежали связанные между собой грабли и вилы в мешковине, будто он только что сдач. Заметив нас, он сразу вернулся к наблюдению. А с этого холма видно здание вдали и нужное нам кафе. «Винтария сбрать не стали», — сказал снайпер, показывая на сумку. «Ты сказал, громко надо». «Желательно, чтобы они друг друга обвиняли». «И свалить тоже надо быстро». Я залег в траву, а Левитан с хирургом достали из сельхозинвентаря замотанную в мешковину трехлинейку с коротким оптическим прицелом. Купили у оружейника Ромы, он все продает нам старые запасы. Левитан немного помог нам с приготовлениями и медленно ушел в лесок, где его ждал Коршу, потому что втроем мы на одном мотоцикле не уедем». А хирург уже приготовился вести огонь, если я прикажу. Лег в траву, прищурил левый глаз и замер. Вижу их отлично, сказал он. Пока не началось, слушай, я наклонился к нему. Ты по клубам ночным еще ходишь? Когда приехал, ходил, хирург поморщился. Потом в работу втянулся. Некогда стало. Но знаешь же, много кого из местной золотой молодежи. «Должны же с тобой общаться, у тебя батя известный». «Кого-то знаю, но давно с ними не общаюсь, с вами же все свободное время провожу. А что, куда-то провести надо?» «Смотри, в чем суть, хирург. Меня интересует место, где играют по-крупному, не только казино. Хочу туда заманить веселка, когда закончим с этим, и обыграем». «Обыграть его?» — он усмехнулся и вытер лоб. Ну, спрошу кого-нибудь, придумаем что-нибудь. Так-то, конечно, что-то было, слышал. Но этот план я еще не продумывал, надо закончить с текущим. Наблюдаем, а при необходимости вмешиваемся. Через бинокль хорошо видно закрытое кафе, одноэтажное здание из белого кирпича. Окна заколочены, но дверей нет, кто-то вынес». Территория вокруг заросла полынью и крапивой, вполне может спрятаться человек. Кафе закрылось, потому что было слишком далеко от трассы. Туда почти никто не приезжал, так что посторонних там не будет. Я лежал на траве, полынь была везде, запах от нее стоял сильный. Рядом с ухом жужжала пчела, но никак не могла улететь. Кружилась у меня, затем села на левую покалеченную руку Дениса. Но он даже не шелохнулся, а следил за происходящим через оптику. Вид спокойный, будто никого вокруг нет. «Хонда» становилась рядом с кафе. Степанюк вышел, огляделся и закурил. Потом полез за мобилой, но позвонить ему не дали. Из дверного проема кафе выскочили двое мужиков в спортивных костюмах. Кто-то дал Степанюку по башке рукояткой пистолета, и он упал, держась за макушку. У одного из быков был пистолет. Меня не ждали, чтобы убить сто пудов ее коломене. Ну, значит, не зря мы устроили все эти приготовления. А кто эти двое? На спортсменов не похоже в возрасте. Блатные, может. В лица я их не знал. Затем вышел сам лесник и глянул на Степанюка с удивлением. Но еще больше его удивила машина и лежащий внутри портфель. Он взял его и пожал плечами, затем заглянул внутрь и вскоре полез за стволом. В сторону кафе по проселку ехала машина, серый поджарик с тонированными окнами. А через пару минут с другой стороны показался красный шевроле. План идет дальше, несколько банд вот-вот снова сойдутся, а наша задача проследить, чтобы они не договорились с миром. Пусть сражаются между собой. Ведь когда они вцепятся друг другу в глотки, им станет не до нас».